А в то же время нравственное и религиозное шатание и бесконечную братоубийственную войну между царствами израильским и иудейским. Перед пленом вавилонским евреи перестали даже праздновать Пасху. И только при Эздре и Ноемии у отпущенников из Вавилона восстанавливается служение Богу единому. И строится великая синагога, Затем учреждается синедрион, появляется раввинизм с его Талмудом и первые зачатки кагала. Но увы, всё это было уже поздно. Храм выстроили, но огонь небесный уже не сошёл на жертвенник, как при Соломоне, и в Вавилоне была утрачена не только скиния завета, но и самый древний еврейский священный язык. сильной испорченной халдейскую примесью. В самые верования вкрались чуждые учения и толки, и самостоятельная государственная жизнь исчезла навеки. Позднее раскаяние и жажда вернуть утраченное заставляют евреев сосредоточить все помышления свои на прошедшем, чтобы в нём искать пророческих обитаваний и знамений для лучшего будущего. Все надежды устремляются на ожидание Мессии. Но проходят века за веками, проходят целые тысячелетия, а Мессии нашего всё нет, как нет, и всё ещё Израиль его ожидает. А что, если он проглядел его? Что, если Мессия уже давно пришёл, и еврейство не признало, отвергло его, потому что пришёл он не в том внешнем блеске, и не с тем наследием Всемирного Царства Земного, какого оно чаяло в гордом своем самообольщении. Вот ужасная мысль, которая невольно закрадывается мне в душу и смущает мою еврейскую совесть. Что, если это так, если это уже совершилось? Как быть тогда? Куда идти? Куда деваться? Во что веровать? В нигилизм с материализмом? Или... Во Христа. В нигилизм, конечно, легче всего. В нем есть, к тому же, некоторые заманчивые стороны. Социалистические идеалы, например. Но как осуществить их? Тем путем, что предлагал мне когда-то Охременко, с этим не мирится мое нравственное чувство. Говорят, идти в народ. Хорошо. Но с чем и в какой народ пойду я, и что скажу ему? Я не могу. Для русского народа я чужая, для здешних хохлов ещё того хуже. Я жедывка, псявира, псяюха. И что бы ни говорила им, что бы ни делала, мне не поверят, и в наилучшем случае станут только смеяться надо мной. Идти к своим к евреям и проповедовать им, что проповедовать? Освобождение от диспотического кагала, от хевро от коробочного сбора. Но за такую проповедь свои же в первом местечке схватят меня как безумную и отправят в сумасшедший дом. А затем, вне социалистических идеалов, самый нигилизм, да что же в нём остаётся? Нет, голый нигилизм сам по себе слишком груб и чёрств. Он притит моему чувству женственности, чувству изящного стриженые волосы, синие очки, оттрёпанная чёрная юбка, серый плед и в руках лекции эмбриологии. Всё это мне противно, потому что в этом нет идеала, нет красоты, изящества, поэзии нет. А я страстно люблю и то, и другое и третье. И со своей прекрасной волнистой косой ни за что не расстанусь. Мучительные вопросы духа и коса Вот со постановление-то. Да, но я говорю это как женщина, и как женщина чувствую, что жертва в пользу внешнего безобразия была бы для меня невозможна. Идеал голого нигилизма это Ахременко. Этим для меня всё сказано. Итак, если не социализм, не нигилизм, то что же? Еврейские мужи из техних хасидских илуев, или из венских рафинированных израэлитов, гандель и гешефт в более или менее крупных размерах, великолепная домашняя обстановка, роскошь и комфорт, но при этом уже самая прозаическая жизнь, без всяких идеалов и верований, кроме трех обязательных митцводов.